Глава 26 шестая. Т-0 пространство. Планета Браксис-4. Стадион Кадар. В девять часов мы всей командой сели в большой атмосферный корабль и направились на другую сторону планеты, на материк Харгус. «Механоидов было очень много. Что меня поразило больше всего, так это корпуса. Я привык к тому, что обычно они окрашены в стандартные цвета, максимально эффективны и имеют минимум эмблем. Здесь же складывалось ощущение, будто я попал на ивентовый фестиваль в какой-нибудь онлайн-игре, где игроки нацепили разного рода скины. Механоиды пестрели светящимися лентами и эмблемами, корпуса выглядели вычурно. А мех так и вовсе меня поразил». Он полностью повторял форму кворлика. «Я чувствую себя белой вороной на их фоне!» Тихо простонал в голосовой чат Праема. «Нет, я один», — согласился Келли. «Что вы паритесь? Через пару часов вы ничем не будете отличаться. Или вы думаете, что все так просто? Королевская охота — это в первую очередь шоу, а уж потом соревнования на истребление роя и демонстрация своих навыков». Укоризненно заметила Амелия. и оказалась права». Корабль привёз нас на посадочную площадку возле гигантского здания, больше напоминающего плоский стадион. Собственно, это и был стадион. Место, где собирались и готовились все механоиды. Отсюда же они все отправлялись на королевскую охоту. А размерами Кадар и Вовсе оказался в 5 раз больше самого большого стадиона Серпенхольма. Нас нашёл Алана, тот самый куратор от китонавтов. «Вы вовремя, я уже всё узнал и подготовил». Первым делом ставим пломбы на модуляторы. После ставим спонсорские эмблемы. А в три часа будет фотосессия автограф-сессия. Дел много. Началась суета. Мехи носились туда-сюда, ставили эмблемы. Шум был неимоверный. Многие переговаривали столкались. К нам то и дело подходил кто-то из участников и здоровался. Из знакомых подошли шипы Коди. Пара имперцев сияла эмблемами имперского корпуса Парва и еще несколькими в которых я опознал правительство Аргуса. «Круто показал себя на отборочных, капитан. Надеюсь, королевская охота будет не менее впечатляющая», пожал мне руку Коди. «И да, если вдруг выпадет контракт на твою ликвидацию, не обессудь. Постараемся отправить на эвакуацию быстро и безболезненно». «Умеешь подбодрить», покачал головой я. «Но мы надеемся на совместный контракт, на какого-нибудь шута», добавил шип «Ха, думаете, что так просто отдастся?» — приблизился к нам Тер-Экс. Фаворит фрилансеров выглядел не менее ляписто, с огромным хвостом. Шлем сделали в виде пасти Раптора. «Надеюсь, ты выживешь в первые сутки, капитан». Он похлопал меня по плечу. «И да, Эликс поставил до неприличия огромную сумму на то, что ты не просто выживешь, но и выиграешь соревнования. Хм, жаль, конечно, этого оптимиста». «Тем более после этой новости Эмбер очень сильно распсиховался. Ведь обычно Элик ставил всегда на него. Так что советую тебе лишний раз ему на глаза не попадаться. А в остальном удача убежать от кактуса и остальных. Они же не смогут спокойно охотиться, пока тебя не уберут». «Эликс тот еще оптимист», — согласился я. «Ирю что-то знает. Не зря же твой заместитель потратил крупную сумму деньжат» чтобы добавить в вызываемое снаряжение вашей группы без досмотра оборудования для пыток механоидов и последний довод капитана, который вы с Эликсом привезли с Каргуа? Все может быть. Информированность Терекса стала для меня неожиданностью. С другой стороны, кто виноват, что я настолько наивен? Раздумал, что о снаряжении мало кто будет знать. После Терекса имперцев к нам подошли Таурус и Гав. Ребята, на удивление, оказались выкачаны по самой «не могу». И мало чем отличались от нас. Отдельно стоило добавить, что пломбы на их корпусах говорили о блокировке трёх модуляторов. И я полагаю, то были далеко не простые модуляторы. Неожиданно подошёл и Фредерик. «Удачи, капитан. Искренне желаю не слиться в первые же десять минут. Хочу посмотреть на реакцию моих парней, когда ты выживешь». Хм. Искренне выдал он. «Странно это слышать от фаворита бешеных псов». «Ты везучий, сукин сын, поэтому я уверен, что неприятности ребятишкам...» Он кивнул в сторону других кандидатов. «Доставишь немало». Фотосессия стала для меня отдельной пыткой. Множество камер, множество взглядов, множество механоидов. Очереди, неразбериха. И вот тут с неожиданной стороны показала себя Амелия. Она вместе с Алланом ловко взяла на себя управление нашим отрядом. И мы просто ходили за ней. Появление Герасага и его команды пропустить было невозможно. Его любили, его уважали, его пропускали, ему рукоплескали. На специальном стенде для фотосессий он и его команда заняли центральные места. «Так, где мой любимый капитан?» Валькирия выцепила меня из безопасного окружения моей группы и утащила в центр. Впрочем, утащили не только меня, но и Гелиуса, митрикса и остальных. «Слышал, Валькирия то и Тори натаскивали тебя последние дни» пожал мне руку герцог я бы предпочел не вспоминать этот период моей биографии остальные кто тоже слышал мой ответ тоже рассмеялись о да если то берется за дело ее не остановить тоже довелось побывать на ее тренировках когда еще был молодым и зеленым хо и страдался тогда за три месяца но зато после сумел перепрыгнуть пропасть между иби рангами доверительно сообщил кактус «Я больше скажу, тебе невероятно повезло, потому что Тори – лучший заслуженный тренер механоидов во всем пространстве и тренирует она только тех, кого пожелает», – сообщил Митрекс. ой «Уйди лучший», – фыркнула та, подойдя чуть ближе. «Это факт, и ты это знаешь», – подтвердил Герцог. «Жду не дождусь увидеть отработанные навыки капитана. Он сумел перепрыгнуть через психологическую пропасть рангов». По моему мнению, он ее даже не заметил, особенно после той загадочной миссии, куда их утащил Эликс. Не знаю, что они делали, но после этого вся их команда качественно изменилась. Даже жаловаться на мои тренировки перестали. А некоторые вовсе продолжали тренироваться, даже когда я командовала отдых. Прогнозирую, что если команда объединится и разблокирует все способности модулятора, то вы все сильно удивитесь. Дальше обсуждать меня не стали, потому что началась фотосессия. Пришлось сфотографироваться со всеми кандидатами по отдельности, вместе, с группой герцога и потом еще с чередой механоидов, о существовании которых я и понятия не имел. Фавориты высокорангового механоида все желали прикоснуться к нам. Для меня это время показалось вечностью. И когда фотосессия закончилась, я вздохнул с облегчением. Не обошлось и без потасовки. Сцепились два фаворита, Аэрон и Гелиос. Что они не поделили, не знаю, но я впервые увидел настоящую драку между механоидами вживую. Трещины на пластинах, вмятины в корпусах, разбитые визоры. Жаль, остановили механоиды из охраны. Но это был не конец. За час до начала соревнования на огромной сцене появился Кроуфорд. Выглядел он намного лучше, чем во время нашей встречи днем ранее. Не как и врачи подлатали. Его появление зал встретил рукоплесканием. Что меня удивило, появился он не один, а в сопровождении Джои Одета она была в великолепное черное платье. Если утром она больше напоминала свободную девушку, то сейчас выглядела как недосягаемый идол. А то ее красоты у меня вновь перехватило дыхание. А затем пришла злость. Но почему она сейчас на сцене с этим ублюдком? «Приветствую всех на 14-й Королевской Охоте, проходящей раз в 4 года на Браксисе 4». Залов взорвался аплодисментами. Учитывая, что основная часть была механоидами, то звук вышел совсем не похожий на рукоплескание людей. «Последняя королевская охота вышла совсем не такой, какой мне бы хотелось ее видеть. Досрочно да завершенная, с явным победителем уже на половине состязания. В ней не было остроты непредсказуемости, остроты опасности, ярости, злости, соперничества и настоящего духа охоты». Я долго размышлял, в чем же ошибка? Что я сделал не так и как принести изюминку? И это сложно, потому что за эти годы мы опробовали кучу вариантов. Именно поэтому последние четыре года я и моя команда совместно со многими механоидами призрачной стражей разрабатывали новый формат и до последнего держали его в тайне. И я рад представить вам сегодня не просто королевскую охоту, «Вы все много тренировались, сражались и вкладывали в своих механоидов. Пришло время показать всему тынуль пространства и всей империи, на что вы способны!» «Профессор Сомерхольд, не расскажите, что ждет наших участников впереди?» «С удовольствием!» Голосы Джоуи разнесся по залу. «Правила выбора в команду герцога довольно расплывчатых, и все об этом знают». Мы долго размышляли, как бы предоставить всем механоидам одинаковые шансы. И благодаря край той, собранной им рейду, мы пришли к единственно верному решению. джой щелкнула пальцами, и за ее спиной появился огромный голографический экран. На нем велась запись дронов где-то в пустынном заброшенном городе. На пустаменте, опутанной эфирными лентами и заключенной в странного рода клетку, сидела королева. «Все просто. В команду герцога попадет тот механоид, что сумеет захватить Альгору, боевую королеву Роя Мара, занимающую двадцатую строчку рейтингом». Зал просто затряся. Все ликовали. всюду слышались одобрительные комментарии. «Наконец-то!» «Кость не тонула. Они это сделали!» «И ты молчал, митрикс Да это первый плененная королева за сотни лет!» «Королевская охота стала действительно королевской!» «Гадство! И почему я не стал в ней участвовать? Такой шанс упустил!» Их голоса для меня медленно пропали. Зрение как будто стало туннельным. Я пытался осознать ту подставу, которую решила сделать администрация для меня, и не знал, как быть. Мало того, что надо выжить, так еще с королевой сразиться. «Так, стоп! Взбодрись, Эккелс! Ты же встречался и с и с Альсерой! И даже с Мусорной Королевой! Ты что-нибудь придумаешь!» «Скарлетт будет рвать и метать», — тихо заметил Киллер. э до поры до времени», — хмыкнул юм «Жаль, капитана а я надеялся, что ты попадешь герцогу», — внезапно похлопал меня по плечу механоид по имени Зарон. «Я, может быть, и отреагировал бы на фамильярность, но не в этот раз. Потому что попытался представить последствия. Королевы Мары и Корзу на одном материке. И вообще, три королевы на одном материке». «Нет, о последствиях лучше не думать, потому что единственное, что приходит в голову, как эта троица разносит материк на мелкие кусочки. И я не скажу, что картина мне не нравилась, потому что болит потери Марты, все еще сидела глубоко в груди». «Королева ослаблена, но через час путы с нее слетят, а ресурсов для восстановления рядом с ней много», — выдержав паузу, пояснил Крофорд. А если команда механоидов, среди которых нет кандидатов в команду Герцога, сумеет пленить Альгору, то каждый получит по модулятору С-класса. А лучшему участнику группы достанется модулятор золотого щита и новое, свежеразработанное в недрах завода кетонавтов оружие – Радианс. Эфирный меч, способный время от времени переключаться в режим работы с лимфой. Ого! Они уже научились работать с лимфой? Да такой меч с легкостью пробьет щит даже Несс! — воскликнул Юм, и зал его поддержал. Приз оказался настолько головокружительным, что это прям чувствовалось в воздухе. Дальше слово взял Кроуфорд. Он выдал короткую речь, пожелал всем удачи и на этом закончил. Они с Джоуи удалились, а мне пришли координаты, куда идти дальше. Корабль первых участников отличался как размерами, так и содержимым. Надо ли говорить, что все были фавориты и все кандидаты в группу герцога? Один я выглядел на айфоне белой вороной. Впрочем, по моей экипировке не скажешь. Керр Хоффман славно постарался, сделав из моего меха произведение искусства. Меня определили в корабле кандидатов. Юма и Амелию в третью группу, Прэй Прайма во вторую, Келли в четвертую и Келлира в пятую. Группы отличались по времени старта и отходили каждые полчаса. «Все помнят тактику-стратегию», поинтересовался я у команды. «Тактику, стратегию? Мы же лучший отряд! Мы просто придем и надерем всем зад!» — бодро выдул Келлира. «Но мы-то знали, что за его праводой скрывается нервозность. Быть заброшенным в неизвестном секторе, да еще и в одиночку — так себе перспектива». «Правильно! Просто прийти и надрать всем зад!» — похлопал я его по плечу. «И помните, вы не просто механоида. Вы самые лучшие механоиды!» За эти несколько месяцев мы с вами и с Эхирионом постречались. И Альсеру убили, и Уробороса увидели. И Нес подразнили с Артикулусом. Что нам какая-то королевская охота? Пришел, увидел и убил. Ну или захватил. Отличная речь. Значит, первым делом захватываем Шута, потом Колоса и Альгору? Или сразу на королеву, а потом взламываем заглушки, вызываем хириона и нагибаем еще и его? Деловито поинтересовался Йома. «Да и Юрион сам прибежит. Тут главное заглушки убрать», — фыркнул Прэй. «В общем, ребята, тащите. Я знаю, вы сможете». «И тебе удачи, капитан. Смотри, не просри корпус. Кир Хоффман вряд ли захочет переделывать его второй раз». На такой позитивной ноте я попрощался с ребятами. Стоило только подойти к кораблю, как передо мной появилось уведомление с высоким уровнем приоритета. «Уважаемый капитан!» Уведомляю вас, что существующий контракт с кораблем орфей разорван в одностороннем порядке по известной вам причине. С этого момента вы находитесь в черном списке «Альфея» и его команды. Искренне желаю вам быть сожранным шутом в первую же ночь. С уважением, скарлет Вот это поворот. Не думал, что появление королевы на Бараксисе так ее расстроит. От этого уведомления стало очень неприятно. Я все же думал, что Скарли достаточно адекватная. Видимо, у каждого свои тараканы. Многое отдал бы за то, чтобы увидеть ее реакцию, когда станет известно содержимое моего контейнера и спадет ограничение системы на раздачу медалей. Впрочем, после такого сообщения не думаю, что мы с Орфеем продолжим сотрудничество. Я уже не захочу. Убрав уведомление, я ступил на трап. Волнение начало было накатывать, но холод покрыл разум и в десантный корабль, заполненный фаворитами, я вошел уже уверенный и спокойный. На специальных сиденьях уже расположились пассажиры. Гелиус, Пиковый Туз, Голден, Митрекс, Кактус. От них так и веяло силой, и моему появлению они точно не обрадовались. Я сел на единственное свободное место. Автоматические ремни безопасности тут же оплели меня, как и остальных. Признаюсь, я очень рассчитывала, что ты сам снимешься с соревнований. Бросил мне кактус вместо приветствия. Вам так и не нравится, что механоид, не достигший ИИ-ранга, будет биться против вас? Считаете это ниже ваших способностей? лениво поинтересовался я. Что говорить, в свободное между тренировками время Валькирия забрасывала меня вопросами и моделировала ситуацию, рассказывая, как себя вести, встретившись с другими кандидатами на поле боя. И ней его. Как реагировать, как отвечать. Поэтому сейчас я чувствовал себя вполне уверенно. На деле это унизительно. Я много сил и времени вложил в прокачку. И не очень приятно осознавать, что какой-то неофит вдруг ценится со мной на равных. Коактус был сама прямолинейность. Двигатели взревели, и мы стартовали. Окон не было видно, но я чувствовал, что корабль летит со скоростью больше трех сотен километров в час. Внимание, начинается королевская охота. На вас наложено ограничение системы. Чтобы их снять, находите золотые и серебряные монеты, разбросанные по всему материку. Внимание, пространственный карман заблокирован. Внимание, связь заблокирована. Внимание, система Немезис переходит в ограниченный режим. Что ж, вот и начали соревнования. «Своё место я заслужил не за красивые глаза», — заметил я, смахивая системное уведомление с экрана. «Никто и не спорит. Все признают ценность твоих способностей. Только не думай, что ты один такой уникальный, а все остальные подобраны под копирку», — подал голос гелиус На это я решил не отвечать. Толку-то. Некоторое время в корабле стояла тишина. Каждый думал о своём. «Как думаешь, сможешь противостоять королеве?» «Ее поимка задачка та еще. Даже нашему отряду пришлось сильно попотеть на Шайбере. И то мы ее поймали только потому, что она уже была ослаблена после битвы с королевой Корзу», наконец-то поинтересовался митрикс «Ага, так вот кто половинил Митарес. Одну поймали на Шайбере, другую на Каргуа. А всего-то им стоило подраться. Бывает же в жизни совпадения «Если соберу всю свою команду, смогу». Пожалуй, плечами. «А выдержит ли твои ребята псевоздействие? ты это устойчив, что мы видели после встречи с нас А остальные?» Не успокаивал Семитрикс. «Я уверен, что во время поисков оружия что-нибудь от псевоздействия доподвернется. Например, мое личное снаряжение в виде двух королев Роя». Фавориты переглянулись. Гелиус цокнул. «Как бы мне не хотелось это признавать, но с модулятором золотого песка, с заморозкой до абсолютного нуля и шепотом в снаряжении, они действительно способны захватить ослабленную альгуру», — пояснил остальным пиковый туз. «В смысле золотого песка?» — Митрикс подался вперед, глядя на туза. «А ты думал, для чего они с Эликсом мотались на каргу?» «Не знаю, что они предложили какие условия, но модулятор уже заблокированный стоит в киллере». И, судя по довольной Тори, парень вполне себе его освоил на хорошем уровне, — сообщил тот. «Изучал меня и мою команду?» — прямо спросил я. «Я изучаю всех своих гипотетических противников и ищу их слабые места. Поэтому тут выхода два. Или не дать тебе и твоей команде собраться, или...» Он не договорил. Люк в центре корабля неожиданно открылся. От меня до него было всего метр, поэтому я прекрасно видел местность. И мысленно ругался, потому что это одно из тех мест, куда Валькирия строго-настрого приказывала не прыгать. Черная область. Смертельно опасная для механоидов. Первородный бассейн с загрязненным источником мистической энергии. «Эвакуируйся прямо сейчас, капитан!» Тон Митрикса стал угрожающим. «С чего бы?» – спокойно ответил я, но чувствовал пятой точкой. Открывшийся в этот момент люк, местность и замедленное движение корабля. Все не просто так. Или ты эвакуируешься сейчас из корабля, или я выбрасываю тебя в первородный бассейн. Пломбы с ними сначала. И будто издеваясь, пломбы на его груди мигнули и погасли, со звонким звуком упав на пол, а затем вылетев в открытый люк. Мои ремни безопасности резко свернулись, и неведомая сила схватила меня, подвесив над люком. Еще раз повторяю, эвакуируйся. Я не собираюсь с тобой состязаться. Митрекс использовал на мне телекинез. Это против правил! Как только система Немези стала заблокирована, есть только один вариант использовать способности. Нужно, чтобы спонсор их открыл. Поэтому либо ты сейчас эвакуируешься, либо летишь в первородный бассейн. Мне потребовалось секунду, чтобы осознать всю глубину той задницы, в которую я попал. Эвакуация мне недоступна, иначе прощай, механоид. Им за мою смерть ничего не будет. Я подписал контракт. «Значит, вот как вы решили окупить затраты. Заплатили сотни миллиардов нодов и сделали ставку, что я солюсь первые 15 минут. Какие же вы мерзкие!» С отвращением выплюнул я. «Последний раз прошу, капитан, эвакуируйся. Я не очень хочу терять такого перспективного для фронта бойцам». «Знаешь что? Иди в задницу, митрокс Я показал ему средний палец. «Что ж, тогда прощай». Меня как будто бы катапультировали. Я с огромной скоростью полетел в первородный бассейн. Снаряжение заблокировано, модуляторы заблокированы. Вражеский телекинез держит и не отпускает. Внизу меня ждет только смерть.